И. О Ади и Адском Огне. Рассуждение мистическое. Отцы и Учители. Мыслю, что есть Ад. Рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз в бесконечном бытии, неизмеримым ни временем, ни пространством,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 но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он, нелюбивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам, ныне уже знаний имею, и хоть вас жаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей».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 В мучении материальном хоть на миг Позабылось бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, Ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если бы возможно было отнять, То мыслю стали бы от того еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их, праведны из рая, созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которую уже невозможно. В робости сердца моего мыслю, однако же, что самое сознание сей невозможности послужило бы им, наконец, и к облегчению, ибо, приняв любовь праведных, с невозможностью воздать за нее в покорности сей и в действии смирения сего, обрящут, наконец, как бы некий образ той деятельной любви, которую пренебрегли на земле, и как бы некое действие с нею сходное. Сожалею, братья и други мои, что не умею сказать всего ясно, но горе самим, истребившим себя на земле, горе самоубийцам, мыслю, что уже несчастнее сих, и не может быть никого. Грех рекут нам, а сих Бога молить. И церковь наружно их как бы и отвергает, Но мыслю в тайне души моей, Что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. А таковых я внутренно во всю жизнь молился, Исповедуясь вам в том, отцы и учители, Да и ныне на всяк день молюсь. О, есть и в Аде,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 Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь, злобную гордостью своею питаются, как если бы голодные в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начали. Но ненасытимые во веки веков и прощение отвергают, Бога зовущего их проклинают, Бога живаго». Без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожил себя Бог и все в создании свое, и будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти. Здесь оканчивается рукопись Алексея Федоровича Карамазова. Повторяю.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 но все же нельзя было представить, что наступит она столь внезапно. Напротив, друзья его, как уже и заметил я выше, видя его в ту ночь столь, казалось бы, бодрым и словоохотливым, убеждены были даже, что в здоровье его произошло заметное улучшение, хотя бы и на малое лишь время. Даже за пять минут до кончины, как с удивлением передавали потом, нельзя было еще ничего предвидеть.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 и как бы в радостном восторге целуя землю и, молясь, как сам учил, тихо и радостно отдал душу Богу. Известие о кончине его немедленно пронеслось в ските и достигло монастыря. Ближайшие к новоприставленному и кому следовало чину стали убирать по древнему обряду тело его, а вся братья собралась в соборную церковь еще до рассвета, как передавалось потом по слухам, весть о новоприставленном достигла города. К утру чуть не весь город говорил о событии, и множество граждан потекло в монастырь. Но о всем скажем в следующей книге. А теперь лишь прибавим вперед, что не прошел еще и день, как совершилось нечто до того для всех неожиданное,